Глава двадцатая. Мария. Спустя время. «Отвяжись от меня, Маш. Пошел прочь. Я осознал. Я ошибался. Я оступился лишь раз. Поздно. Я влюблен. Я по уши в тебя влюблен, Маша!» Громко гаркнул мне вслед Матвей. «Вернись. Не ори на меня. Какой ты тошный, душный. Противно мне от тебя. Любви больше нет. Все кончено». «А тебе я рекомендую лучше свою Элис проведать». Матвей поджал губы. Элис оказалась в числе пострадавших клуба. У неё сильно обгорела кожа на левом предплечье. Шрамы останутся жуткие, если не сделать пластическую операцию по пересадке кожи. Матвей мог бы и помочь девушке, так? Она ведь из небогатой семьи оказалась. Вцепилась в Матвея крепкой хваткой. Но он лишь попользовался ею один разок и не собирался принимать участие в дальнейшей судьбе девушки. Начал таскаться за мной. А я рассталась с ним окончательно. Всем своим рассказала и объяснила мотивы такого решения, чтобы они не вздумали сводничать. Правда, у моих теперь новый повод для размышлений. Я регулярно навещала Дана Осло, который все еще находился на лечении в больнице и как бы... Не начали мои деятельные родственники приплетать и сюда любовную историю или что-то в таком духе. Я просто навещала осла, потому что навещать молчаливого здоровяка, пострадавшего в огне, никто не собирался. Он пришел в себя, все еще находился в центре и патологически молчал. Поначалу я надеялась, что он расскажет мне хотя бы немного о Тигране. Мысли о нем регулярно посещали меня, а потом я перестала на это надеяться. Совсем скоро забуду. Наверное. Привет, здоровяк. Впрочем, осло никак не отреагировал на моё появление. Сегодня у нас на обед куриные тевтели, стручковая фасоль с овощами. Ты любишь тушёные овощи? Мама всегда добавляет копчёную паприку. Аромат стоит бомбезный. Любишь? В ответ — тишина. А тевтельки какие сочные. У тебя уже слюнки бегут, да? В прошлый раз ты всё съел. «И посмотри, какие у тебя классные щёчки появились», — улыбнулась здоровяку. В ответ он посмотрел на меня зверским взглядом, словно хотел придушить, а потом перевёл взгляд в сторону зеркала. Оценивал, появились ли у него славные розовые щёчки. Ага, как же. Его скулы такие острые, что могут порубить на фарш парочку врагов. То есть со слухом у Дана Осла не было никаких проблем. Только с речью... Поняв, что никаких поросячьих щек и в помине не было, здоровяк снова посмотрел на меня. Теперь ноздри его носа затрепетали быстро и часто. Как запыхтел сердито. Желваки на скулах двинулись из стороны в сторону. Сейчас, сейчас как скажет что-нибудь. Но молчен лишь щелкнул зубами и предпочел молчать дальше. Так я и думала. Ты просто в восторге от маминых тефтелей. Это не больничные голубцы, которые напоминают слизней. Я могла провести рядом с ним больше двух-трех часов, а он не сказать ни слова. Совсем скоро я начну думать, что у тебя атрофировался речевой аппарат и что-то повредилось во время пожара. Нет, врачи не говорили, что у тебя проблемы по этой части. Кажется, я поняла. Наверное, у тебя ПТСР. «Ничего, с этим тоже можно поработать. Моя тётя Таня знает отличного специалиста». Начала рассказывать, раскладывая на небольшом столике ноутбук, графический планшет, стилус. Место работы я сменила. Теперь бралась за свободные заказы. Наверное, именно поэтому Матвей так сильно бесился. Ушёл дизайнер и контент-менеджер. На моё место пришлось брать двоих специалистов и платить в два раза больше соответственно. На какой серии мы остановились? Семнадцатая, кажется. Я любила, когда фоном шли сериалы или фильм какой-нибудь. Да, семнадцатая. Включила. Принялась за ретушь портрета. Восемнадцатая. Девятая минута. Раздалась сбоку. Я замерла. Медленно повернулась. Обалдеть. Осло разговаривал. Уверен, точно восемнадцатая серия. Не девятнадцатая? Не семнадцатая? Пальцем мужчины сгребли в кулак простынь, а потом... Внезапно он кинул в меня маленькой подушкой. «Вот гад! Я тебе свою личную подушку пожертвовала! Это моя любимая подушка! Самая удобная, а ты швыряешься!» Возмутилась я. «Неблагодарный! Просто свали. Трындишь много. Ты просто бесишься. Бесишься, что хозяин тебя кинул. Вот и все. Никому ты стал ненужный!» — выпалила. «Мелкая вожь!» «Не знаю, что в тебе нашел. Босс, но я тебя сейчас!» Просипел он и выдернул катетер из вены играючи. «Вышвырну! Тебе нельзя вставать! У тебя гипс!» Я покосилась на его ногу, которая показалась из-под одеяла. Осло перевел взгляд на ногу и заматерился. «Ты нахрена это сделала? Нахрена? Розовый! Убью!» «Розовый так освежает! А это был рассвет!» «Позитивно же!» На всякий случай я отошла к двери, все еще не веря, что этот здоровяк устроит мне взбучку. Но он был настроен серьезно и решил встать, опустив обе ноги на пол. «Успокойся, просто подумай о приятной композиции. Босс у тебя был очень-очень модным, не боялся с цветами экспериментировать. А, а а мой ноутбук!» Взвыла я, заметив, как осло его взял и... Разломал ручищами. «Вот так и делай добро! Брошенка психованная!» Я выскользнула в дверной проем под громкий мат и побежала по коридору, оглядываясь, как вдруг кто-то схватил меня за плечо. «Куда спешишь, малая?» Из меня будто вынули все кости, и тело потеряло опору. Я обмякла, став безвольной тряпицей. Почти повисла на руках у мужчины, крепко обхватившим мои плечи. «Тигран?» Выдохнула я. «Ждала кого-то другого?» Наклонился. «Или не ждала, как я посмотрю?» Он опустил руки. Мне пришлось найти опору в своих ногах, чтобы не упасть. «Новый женишок?» «Кто?» — уточнила я, едва слышно. Не могла поверить, что он здесь. В красном костюме, мощный, еще более загорелый. Точно отдыхал, прохлаждался. Ни одной весточки, а я, а мы. «Дан», — вздёрнул подбородок, — «в больнице поговаривают, что вы жених и невеста. Мол, как трогательно ты ухаживаешь за своим женишком!» Посмотрел недобро. «И как тебе? Ветреная ты девица, Машенька. Гулящая!»